Падре Анхель поднялся по крутой, с редкими ступеньками лестницы. На втором этаже в глубине коридора стены которого были увешаны винтовками и подсумками, на полевой койке лежал полицейский и читал. Он настолько был поглощён чтением, что не заметил, как вошёл падре, пока тот не поздоровался. Полицейский свернул журнал и сел. Что читаете, поинтересовался падре Анхель. Полицейский показал ему журнал "Терри и пираты". Падре внимательным взглядом окинул три железобетонные камеры без окон. От коридора они были отгорожены толстой железной решёткой. В средней камере, широко раскинув ноги в одних трусах, спал в гамаке второй полицейский. Остальные две камеры были пусты. Падре Анхель спросил о сесери Мантеро. Он там, сказал полицейский, мотнув головой в сторону закрытой двери в комнате начальника. Могу я с ним поговорить? Он изолирован, ответил полицейский. Падре Анхель настаивать не стал, а лишь спросил, в каких условиях содержится заключённый. Полицейский ответил, что его поместили в лучшее помещение казармы, с хорошим освещением и водой, но уже сутки, как он ничего не ест. Он ни разу не притронулся к еде, принесённой ему по указанию алькальда из гостиниц. Боится, что отравит, подытожил полицейский. Тогда нужно было принести ему еды из дома, сказал падре. Он не хочет беспокоить жену. Словно обращаясь к самому себе, Падре пробормотал. «Нужно об этом переговорить с Алькальдом». И он двинулся было в конец коридора, где Алькальд приказал оборудовать себе бронированный кабинет с бронированной дверью. «Его нет», — сказал полицейский. «Уже два дня он дома, мучится зубами». Падре Анхель решил пойти к Алькальду домой. «Его». обессилевший от боли тот лежал в гамаке. Рядом стоял стул, на столеку в шын с солёной водой, пакетик анальгетиков и пояс с подсумками и револьвером. Щека по-прежнему была опухшая. Падры Анхель подтащил стул поближе к гамаку. Вам нужно его выдрыть, сказал он. Калькальт выплюнул солёную воду в тазик. Легко сказать, буркнул он, не поднимая головы от тазик. Падре Анхель понял и негромко сказал: "Если вы мне разрешите, я поговорю с зубным врачом". И глубоко вздохнув, добавил он, человек понятливый. Понятливый, как осёл, прорычал алькальд. Ему коул на голове тиши, а он всё будет стоять на своём. Падре Анхель проводил его взглядом до умывальника, И увидел, как Аль-Кальт открыл кран и подставил опухшую щеку под струю прохладной воды. Он стоял так некоторое время с выражением неописуемого наслаждения на лице. Потом разжевал болеутоляющее и запил его тут же водой из-под крана. — Я вполне серьезно, — продолжал настаивать Падре, — я могу поговорить с зубным врачом. Алкальт нетерпеливо отмахнулся: "Делайте что хотите, падре". Закинув руки за голову, Алкальт лёг в гамак и, закрыв глаза, часто задышал, подавляя в себе злость. Боль начала отступать. Когда он снова открыл глаза, падре Анхель всё так же сидел около гамака и молча смотрел на него.